Колокольчик поставщика. Одним из самых характерных звуков в трущобах мордью является звон ручного колокольчика. Каждый из таких колокольчиков настроен на свой тон, но все они звучат печально и тоскливо. Можно спорить о том, возможно ли, чтобы звук передавал эмоции, или же это наше ухо ассоциирует вполне нейтральный звук с печальными мыслями и воспоминаниями. Как бы там ни было... Унылое звякание колокольчика является указанием на то, что приближается поставщик, и те, у кого есть нежеланные дети, должны вывести их наружу и передать ему. Этих детей он в обмен на небольшое вознаграждение переправляет по стеклянной дороге в особняк к господину, где их затем приставляют к какой-нибудь полезной работе.